Глава шестьдесят 65. Джоди. Джоди беспокойно ходит по комнате, дожидаясь, когда приедет Зак. Когда он спросил, что ему взять с собой, Зак ответил только одежду на два дня и одну ночь и доску. Его дом владельца Карн согласилась присмотреть за Рори. Джоди слышит автомобильный гудок и выходит из дома. Он пристёгивают доску к решётке на крыше Хонды Зака. Джефф и Кем ждут их на автостоянке в гавани Оушенсайда. "Облако смерти прибыло", с улыбкой говорит Кем. Джефф кивает в знак приветствия. От него это лучший знак внимания за последнее время. Они ведут Джоди через лес к красивой, хотя и старой, 50-футовой парусной яхте по имени Келли. Я рад, что ты с нами. Умеешь ходить под парусом? спрашивает Зак. Даже не знаю, что такое галс, говорит Джоди. Галс основное значение курс относительно ветра. Ладно, научишься, говорит Зак, пока не все четверо заходят на яхту. Им требуется восемь часов, чтобы дойти до Кампу Лопес, что примерно на полпути между Тихуаной и Энсенадой на полуострове Баха. Заку похоже нравится обучать Джоди управлять судном, показывая ему тонкости именно этой яхты. Джоди узнает, что через пару месяцев Джефф собирается в поездку на Фиджи со своим отцом, и ребятам нужен человек, который на время занял бы его место. Уже темнеет, когда они добираются до кампу лопес и бросают якорь примерно в 75 ярдах от берега. С яхты в полутьме Джоди может разглядеть скалистый берег, каменистые участки, а дальше грунтовые дороги и два десятка одноэтажных домов на склоне холма. Они ложатся спать в девять вечера, планируя на рассвете заняться серфингом. Джоди ни о чем их не спрашивал. Ни за что с тё любопытства, а чтобы не выдать свои намерения. Он кладёт голову на подушку, когда Зак говорит: "Эй". Джоди смотрит, как Зак отодвигает стену, где сделан дополнительный слой стеклопластика, покрашенного белой краской. За стеной находится скрытое отделение размером с гардеробную. Парни смотрят на Джоди, словно оценивая его реакцию. Что мы везем обратно? спрашивает Джоди. Ни а кого? говорит Зак. Помогаем людям в поисках лучшей жизни. Мы решили, что можно с уверенностью предположить. Ты не из тех, кто за строительство стены на мексиканской границе, говорит Кем. Нет, конечно нет, говорит Джоди. Так вот в чем дело. И это все...» Стал бы Марти предпринимать столько усилий, чтобы привлечь к ответственности тройку серферов, которым платят за помощь нелегальным иммигрантам пересечь мексиканскую границу. Двадцать минут спустя Джоди слышит, как три серфера ровно дышат. Сам он лежит без сна, гадая, как пройдет завтрашний день. На рассвете они загружают доски на шлюпку и гребут к берегу. Волны высокие, но из-за необычно сильного утреннего ветра они быстро схлопываются. Джоди плывёт на своей доске и даже не пытается поймать волну. Кэм ловит несколько. Кажется, он способен сёрфить на чём угодно. Джефф и Зак пробуют, на паре волны падают. Джефф матерится себе под нос, его смали у беззадеты. После часового перерыва они отправляются на новые волны, но условия только ухудшились. Джоди по-прежнему не идёт на волну. У него единственная цель не утонуть. Они обедают в тени пальмы, когда слышат звук автомобиля. По камням и песку подъезжает полицейский джип. Из него выходит мексиканский полицейский лет 25. Ни один из трёх сёрферов не выглядит испуганным. Они отложили еду и пиво и встали, чтобы поприветствовать офицера. Подходя ближе, полицейский достаёт пистолет. Все они поднимают руки, теперь в легком замешательстве. Что вы здесь делаете? спрашивает полицейский. «Экипо Агилар», — Команда Агилара испанский. говорит Зак. Офицер удивленно застывает. ¿En dónde has oído он. Где ты это слышал? Мы занимаемся серфингом», — говорит Зак. Скожи фразу еще раз говорит Кем. "Экипо Агилар", повторяет Зак. «Сложить свои бумажники здесь в кучу", говорит мексиканский полицейский. Они на яхте. Зак указывает настоящий на якоре парусник. Полицейский представляет пистолет к виску Зака. "Я подожду здесь. Идите и принесите все деньги и бумажники с яхты и телефоны. Продолжая держать пистолет у виска, Зака, он указывает на Джеффа. Ты, иди. Джефф затаскивает шлюпку в прибой и гребёт к паруснику. Полицейский поворачивается к Кему. Положи все доски в джип, кроме вон той!» Он указывает на лонгборд Джоди. Джефф возвращается с бумажниками и с телефонами с парусника. Доски для серфинга... За исключением облака смерти загружены. Слыштся звуки ещё одного автомобиля, это грузовик пикап. Тоже мексиканская полиция. К ним подходит пожилой офицер, мужчина лет пятидесяти. «Экипо Aguilar, Экипо Aguilar. Это привлекает внимание старшего полицейского. Он смотрит на молодого. Тот смеётся и качает головой. Lo es, эль альгуна alguna где Где-то услышал, испанский. Старший полицейский жестом просит младшего отойти вместе с ним. Они возвращаются к своим машинам. Джоди, Зак, Кем и Джефф ждут. Их босы ноги горят на раскалённом песке. Кем говорит: "Они думают, что мы просто где-то услышали". Но через две минуты к ним снова подходит старший полицейский. "Извините за путаницу. Хорошего вам отдыха". Сёрферы возвращаются в тень. «Иисусе! Что это черт возьми было? Чувак, это был херово. Я чуть не обделался. Братан, это был почти трындец, братан. Они смотрят, как полицейский выгружает из машины три доски для серфинга. Старший садится в свой грузовик и уезжает, но джип остается. Младший полицейский идет обратно к серферам. Он казался весёлым, когда их грабил, но теперь выглядит готовым к вендетте. Что нам делать, спрашивает Кем. Ни у кого нет ответа. Младший полицейский шагает в тень пальмы. Он тянет руку к своему бедру и кажется, что сейчас он опять вытащит Глок. Но он лезет в задний карман и достаёт пачку наличных, протягивает деньги Заку. Я сожалею. о недопонимании. Я был неправ. Пожалуйста, я хочу попросить, чтобы вы сохранили этот инцидент между нами. Нет проблем, чувак, отвечает Зак. Страх на лице этого полицейского альфа-самца свидетельствует о том, что Честер, вероятно, в союзе с весьма устрашающей стороной с наркокартелем. Полицейский возвращает их бумажники и телефоны в полиэтиленовом пакете. Верни ему деньги, шепчет Джефф. Зак пытается вернуть ему пачку денег, но молодой полицейский не берёт. Он поворачивается и идёт обратно к джипу. Сначала никто из них не хочет заниматься серфингом. Они сидят в тени пару часов, но потом поднимается ветер, который заставляет волны держаться высоко и формировать чистые бочки. Почти идеальных условий достаточно, чтобы успокоить их нервы. Все четверо отплывают от берега. Кем берет первую бочку, скользя вниз по волне, идя прямо вдоль нее, а затем исчезая в водяном туннеле и появляясь в десяти ярдах с другой стороны. Вскоре после этого Джефф и Зак тоже ловят по хорошей волне. Волны взмывают и разбиваются быстрее, чем набикон и Грандвью, и Джоди не может вовремя вскочить на доску. Ему удается поймать одну волну, встать с живота на колено в рекордно короткое время, но он идет прямо вниз по волне, а не вдоль нее. Он остается на ногах, но когда достигает основания волны, поток воды обрушивается на него сверху. Хаос. Чувствуешь, что его толкают и тянут в разных направлениях. Напоминает ему о несчастном случае с Дериком. Едва он всплывает, как на него обрушивается другая волна. Под водой он открывает глаза и видит кораллы и камни, все опасности, которые могли разбить ему голову. Он выныривает, отыскивает свою доску и выплывает из рискованной зоны. Кем смеется? Ну ты безбашенный. Осторожней, старик, говорит Зак. Джоди остаётся в воде, но больше не гребёт к волнам. Зак смотрит на часы, и указывает на берег. Нам пора. Джоди не знает, что он ожидал увидеть, но ни человека в соломенной шляпе, во главе группы из тринадцати человек, состоящей из женщин и детей. Когда они подходят ближе, Джоди видит, что мужчина в соломенной шляпе не фермер, Не только пистолеты на обоих бедрах, но и холодные пустые глаза мужчины указывают на то, что он работает на мексиканский наркокартель. Серферы встают ему навстречу. Они приветствуют друг друга кивками головы, в этих кивках сквозит узнавание. Очевидно, ребята уже имели дело с мужчиной в соломенной шляпе. Джоди смотрит на местность, простирающуюся позади группы. Земля, усыпанная камнями и приливные бассейны, полные дождевой и океанской воды. Полицейский джип и пикап проделали весь путь до пляжа, но какое бы транспортное средство не доставило эту группу, оно должно быть осталось далеко позади. Джоди прикидывает, как долго они шли пешком. Женщины и дети робко улыбаются. Нервничают, но радостно взволнованы предстоящим путешествием. Мужчина в соломенной шляпе оставляет тринадцать мексиканцев с ними и идёт обратно. Чтобы доставить всех на яхту, требуются два рейса на шлюпке. Девочка-подросток с ярко-розовыми ногтями. Симпатичная женщина лет двадцати с щелью между двумя передними зубами. Мальчик лет восьми или 9 сжимает что-то в руках, кажется, губную гармошку. Юная девушка в футболке «Барселона» напоминает Джоди девушку, которая играла в мальчишской футбольной команде средней школы в прошлом году. Пока Джоди помогает Заку поднять якорь, кем обращается к женщинам и детям. Al compartimento a speckenio. En el viaje, pueden estar en el casco del barco. Pero se si acerca la guardia costera o la migra, tendrán que meterse rápidamente en el compartimento. Отсек небольшой. В пути вы можете свободно ходить по яхте, но если появится береговая охрана или иммиграционная служба, вам придётся быстро спрятаться в отсек. Испанский. ¿Qué me jefe, quiere que las mujeres y los niños desciendan Они все в нём поместились. Туда могли бы войти ещё один взрослый или двое детей. Мальчик с короткой стрижкой хнычет, и Джоди понимает, что его укачало, хотя они ещё не отчалили. Он даёт мальчику драмамин. Когда они плывут обратно на север, Зак подходит к Джоди и помогает переустановить кливер-шкот. Это лёгкая сторона границы. Джоди не приходится симулировать испуг на лице. Глядя на воду, Джоди размышляет о 13 мигрантах. Все женщины и дети. Мужчин среди них нет, и нет никого старше тридцати. Эти женщины и дети уверены, что плывут контрабандой в США в поисках лучшей жизни, но это не так. Они проданы. Джоди обдумывает план. Как только он будет знать, где они находятся, вызовет полицию. Они приедут и возьмут всю шайку. Это именно то, что хотел сделать Марти. Он пытался остановить торговлю живыми людьми, и Джоди завершит дело через пару часов. Волнение и нервы вызывают у него расстройство желудка. Запах наполняет крошечный туалет на яхте. Запах проникает по всему корпусу. В запахе винят мексиканских женщин и детей. Сейчас они, наверное, в милях от побережья Сан-Диего, и Джоди понимает, что ему слишком многое неизвестно. Он хочет вызвать полицию, но на каком этапе? Куда везут женщины и детей? Везут ли парни их на какой-нибудь склад или, может быть, к себе домой? Вряд ли яхта вернётся в оживлённую гавань Оушенсайда, но где они сойдут на берег? Надо решить, когда вызвать полицию, но необходимой информации нет. Он вынужден ждать. По мере того, как нарастает страх, нарастает и тошнота. Затем он слышит, как Зак говорит: "О черт!» С севера к ним приближается катер береговой охраны". Джефф бегом спускается вниз. Джоди испытывает прилив облегчения. Береговая охрана его шанс. Самперпаратус всегда готова. Как только они прибудут, он сможет предупредить их о ситуации. Береговая охрана взойдет на яхту, найдет секретный отсек, и это будет не хуже, чем вызвать полицию. Он слышит грохот и беготню под палубой, когда Джефф загоняет женщин и детей в контрабандный отсек. Слышит, как дверь отсека захлопывается. Джефф поднимается на палубу одновременно с тем, как к ним подъезжает катер береговой охраны. Как дела, джентльмены? спрашивает белый мужчина лет пятидесяти, чей нос необратимо покраснел от долгого пребывания на солнце. Рядом с ним стоит полная женщина лет двадцати, Оба одеты в форму береговой охраны США. Хорошо, говорит Зак. Джоди делает шаг вперёд, не желая рисковать и тянуть время, прежде чем выдаст трёх своих приятелей-сёрферов и предупредит береговую охрану о проданных людях под палубой. Он не знает, что при этом сделают Зак, Джефф и Кем. А что они могут сделать? Они на борту парусника без оружия, насколько Джоди известно. Уйти на парусной яхте от моторного катера они не сумеют. Всё, что они смогут делать, это смотреть на Джоди ледяными взглядами за его предательство, пока дожидаются решения своей судьбы. Слова уже на кончике языка Джоди, но тут его мысли перескакивают к событиям, которые могут последовать. Он просчитался. Сёрферы вызовут адвокатов, или, возможно, они сознаются, но в любом случае эти трое считают, что просто помогают нелегальным иммигрантам. Вряд ли трое парней, которые привели его на серф митинг жизни черных тоже жизни сознательно принимали бы участие в торговле людьми. И даже если Зак знает, что операция заключается не только в том, чтобы перевести этих женщин и детей через границу, он не будет добровольно выдавать эту информацию. Сами жертвы даже не знают, что они жертвы, так что их история совпадет с версией серферов. Джоди не знает, каково наказание за пособничество нелегальной иммиграции, но наверняка более мягкое, чем за участие в торговле людьми. Как бы далеко ни зашло расследование, остановится ли оно на серферах или найдут других посредников, все станут утверждать, что это была лишь схема пересечения границы. Наказания не будет достаточным, чтобы кого-то из них напугать или заставить выдать Честера Монгомери. Честер ускользнет. Его сеть торговли людьми продолжит работу, даже если береговая охрана сейчас вынудит Зака Джеффа и Кема рассказать подробности, и благодаря этому арестуют кого-то еще, Арестованный человек просто будет утверждать, что он Один из тех, кто помогает нелегальным иммигрантам добраться до Соединенных Штатов. В операции такого масштаба с отсеками для контрабанды на яхте и мексиканским наркокартелем подобные провалы наверняка предусмотрены. У них есть свой адвокат на зарплате. Эта преступная шайка убила его брата и детектива полиции Лос-Анджелеса. Эта шайка готова убить кого угодно, чтобы себя защитить. Те, кто в иерархии стоит между тремя серферами и Честером Монтгомери, не станет говорить с полицией. Они отсидят свои несколько лет в тюрьме, как любой преступник среднего звена в любой успешной преступной операции. Предупредив береговую охрану, Джоди мало чего добьется, кроме ареста трёх серферов и оповещения Честера Монгомери о том, что он Джоди, за ним следит. Джоди уже шагнул вперёд, планируя сделать своё громкое заявление. Все взгляды теперь на нём. Чтобы заполнить повисшую паузу, он спрашивает: "О, как поживаете, ребята?" "Хорошо", отвечает мужчина. "Чем занимаетесь?" "Просто однодневная поездка на сёрфинг", говорит Зак. "Нам нужно подняться на борт", говорит женщина, выключая мотор. "Без проблем", говорит Зак. Женщина остаётся на катере береговой охраны. Как волны? спрашивает мужчина. «Шикарные!» — говорит Кем. «Покажете мне, что внизу. Заккивает Джеффу, чтобы тот проводил мужчину вниз. Джоди остаётся на палубе. Он смотрит на океан. Несколько секунд назад он был готов показать этим двоим патрульным женщины детей в контрабандном отсеке. Теперь он молится Богу, в которого не верит, что отсек не найдут. Женщина из береговой охраны смотрит на него, замечая его беспокойство. Джоди берет пример с Кэма и пытается придать себе вид беззаботного серфера. Проходит две минуты, и Джоди опасается, что офицер все таки нашел отсек. Он слышит шаги. Джефф, офицер береговой охраны, выходит на палубу, продолжая обсуждать Камбалу. Ладно, джентльмены, хорошего пути. Он возвращается к моторной лодке, и они уезжают. Зак поворачивается к Джоди. Такое случалось три раза, но всегда действует на нервы. "Идём дальше", спрашивает Кем. "У нас есть час. Я хочу полюбоваться этим обалденным закатом", говорит Зак. Пока четверо парней наблюдают закат с покачивающегося на волнах парусника, Джоди украдкой разглядывает берег. Что-то там виднеется примерно в 20 милях к северу. Гавань? Может быть, это Ocean Side? Или это главная гавань в центре Сан-Диего? Он осматривает побережье в поисках самолетов. Если сможет найти международный аэропорт Сан-Диего, это должно дать ему хорошее представление о том, где они находятся. Морской туман затрудняет обзор горизонта. "Чего высматриваешь, чувак?" спрашивает Джефф. М -м -м, думаю, смогу ли я увидеть отсюда гоночную трассу в Эль-Маре", отвечает Джоди, указывая вперёд. "С воды её не видно", говорит Кем. Никто из них не озвучивал никаких подробностей о том, каковы их дальнейшие планы. А где мы швартуемся, спрашивает Джоди. Увидишь, говорит Зак. Остальные трое парней обращают взгляды к заходящему солнцу и делятся своими историями о зелёном луче. Когда стемнело, они ведут яхту к берегу, в небольшую бухту, окружённую скалами. Судя по виду, это может быть недалеко от Карлсбада, пляжа Солана или любого другого роскошного удалённого жилого района на побережье Южной Калифорнии. И это мало похоже на место, куда должны привести 13 нелегальных иммигрантов из Мексики. Но, возможно, в этом и суть. Подойдя к берегу на 200 метров, они погасили огни, опустили два паруса. Примерно в тридцати ярдах от прибоя опустили последний парусы бросили якорь. "Это здесь?" спрашивает Кем. "Да, я его вижу", отвечает Джефф. "Будь терпелив", нетерпеливо бросает Зак. Джоди различает силуэт грузовика под обрывом. С такого расстояния в темноте он не может ни в чем быть уверен, но похоже, вверх на гору ведет серпантин. Значит, отсюда женщины и детей куда-то повезут в грузовике. Дважды мигают фары. Видимо, это сигнал, что берег чист, потому что Зак, Джефф и Кем начинают действовать. Зак просит Джоди помочь Кему со шлюпкой. После чего они вместе с Джеффом спускаются вниз. Джоди с усилием сглатывает. В горле стоит ржавый привкус. Если кто-то в грузовике мигает фарами, То, вероятно, машина заберет всех женщин и детей. Значит ли это, что Джоди, Зак, Джефф и Кем поплывут обратно в Оушенсайд? Как тогда Джоди выследит женщин и детей на следующем этапе этой операции торговли людьми? К тому времени, как Джоди и Кем спустили лодку на воду и пристегнули веревочную лестницу к борту парусника, Джефф вывел первую группу. Один за другим женщины и дети спускаются по лестнице в лодку, где им помогает Кем. Не считая Кема, в лодке сейчас семь человек. Джоди велены ждать на яхте вместе с Джеффом и второй половиной группы. Джоди смотрит, как шлюпка движется к берегу. Зак и Кем подгадывают время, чтобы использовать импульс волны. Волна достаточно большая, чтобы нести их к берегу. Но не настолько сильны, чтобы опрокинуть лодку. С парусника Джоди видит очертания человека, открывающего заднюю часть кузова. В третий раз за сегодняшний день Джоди охватывает паника. Он думал, что серферы сами привезут мексиканцев в конечный пункт назначения, что позволило бы арестовать большее число торговцев людьми, когда он обратится к властям. Но их забирает мужчина на грузовике. А Джоди не видит никаких деталей, кроме силуэтов человека и машины. Шлюпка причаливает к берегу. Зак и кэкем ведут мексиканских женщин и детей по тропинке к ожидающему их грузовику. Затем вся группа поднимается по пандусу и исчезает в кузове. Зак и Кем бегут обратно по тропинке, чтобы забрать остальных женщин и детей. Джоди хотел сделать больше, чем спасти 13 человек. Он хотел разорвать всю преступную сеть, спасти прошлых жертв и будущих. Но теперь эти 13 человек будут проданы неизвестно куда и для чего. Он перебирает варианты. Он и сейчас может вызвать полицию, хотя придется либо где-то прятаться от Джеффа, либо столкнуть его за борт. Но даже если он позвонит в полицию, Он не уверен, что они приедут вовремя, чтобы перехватить грузовик. Как думаешь, во сколько мы вернёмся? спрашивает Джоди. Джефф смотрит на него. Ты задаёшь много вопросов, братан. Он должен сойти на берег. Так он сможет хотя бы разглядеть грузовик и водителя. Зак и кем подходят на шлюпке к правому борту? Ещё шестеро женщин и детей выходят на палубу во главе с Джеффом. Кем помогает каждому из них спуститься по верёвочной лестнице к шлюпке, где их дожидается Зак. Когда все шестерые уже в лодке, Джоди хватает Кема за руку. Эй, ты не против, если поеду я? Меня укачало, пока я тут стоял на волнах. Джоди нетрудно изобразить болезненный вид. Конечно, братан. Кем отходит в сторону. Джефф смотрит на них, скрестив руки на груди. Зак выглядит озадаченным, когда к нему присоединяется Джоди Аникем. Мне надо ступить на твердую почву, хоть ненадолго. Чувствую себя совершенно больным, Зак улыбается. Да, стоять на якоре бывает хуже, чем плыть. Зак выбирает волну среднего размера, и та несёт их к берегу. Маленький мальчик улыбается. Весело, да? спрашивает Зак. Мальчик не говорит по-английски, но, кажется, понимает. Смысл и поднимает руки, как ребёнок на американских горках. Джоди помогает Заку вытащить лодку на сухой песок. Зак ведёт вторую группу женщин и детей по песчаному склону. Джоди идёт замыкающим. Когда они поднялись, Джоди может лучше рассмотреть то ли белый, то ли кремового цвета фургон. Друг за другом женщины и дети шагают вверх по пандусу. Грузовик припаркован параллельно воде, примерно в десяти футах от скалы, где стоят Джоди и Зак. Маленькому мальчику трудно взобраться на пандус, и Джоди делает движение в его сторону, собираясь помочь. Так он смог бы прочитать номерной знак, но Зак хватает его за руку. А здесь. Парень тебя раньше не видел, а он довольно нервный. Будь лучше тут». Зак кивает на водителя, который в тот момент стоит по другую сторону кабины. Зак помогает мальчику подняться по пандусу. Джоди шарит взглядом по грузовику в поисках приметной детали. Он смотрит через окно, пытаясь разглядеть водителя, но тот выглядит как просто белый чувак в бейсболке, низко надвинутой на лицо. Кажется, у него бакенбарды. Зак подходит и переговаривается с водителем. Джоди достаёт телефон, отключает вспышку и фотографирует грузовик сбоку. Зак закрывает дверь кузова, и водитель забирается обратно в кабину. Джоди делает ещё один снимок с водителем за рулём и быстро прячет телефон в карман, пока не увидел Зак. Поехали, говорит Зак, направляясь к тропинке. Пока водитель включает зажигание, Джоди слегка отстаёт. Надеясь увидеть номерной знак, но вместо того, чтобы поехать вперёд, водитель сдаёт назад, делает разворот в три приёма, и теперь песчаная дюна закрывает обзор. Джоди успевает ещё раз мельком увидеть грузовик, но тот уже в сорока ярдах, и номер разглядеть невозможно. Весь остаток пути на север к гавани Воушенсайде Джоди мучает тошнота. Он продолжает выдавать это за морскую болезнь. Перед глазами неотступно стоит картина того, как женщины и дети исчезают в кузове грузовика, чтобы быть затем куда-то проданными. В машине по дороге в Ансенитус тошнота доливает Джоди. Я думал, что дело в морской болезни, но, видимо, наглотался соленой воды, занимаясь серфингом. "Ты в порядке?" спрашивает Зак. Джоди чувствует характерный жженье в центре груди и знает, что рвота неизбежна. "Останови, останови!" он вылезает Его рвет на траву. Когда он возвращается к машине Зака, то видит, что Джефф и Кемс вышли из внедорожника. Джефф и разговаривают с Заком. Джефф показывает ему бумажник Джоди. Кем, стоящий рядом с Джеффом, держит в руках его открытый рюкзак. «Джозеф мрал. Спрашивает Джефф, читая удостоверение личности. Кажется, ты был Джабел? Какого хрена, спрашивает Зак. Просто хотел начать новую жизнь, вот и все», — говорит Джоди. Сначала он боялся, что они свяжут его имя с Марти, но теперь он сомневается, что они что-нибудь знают о Марти. Сомнительно, чувак, говорит Кем. Джефф забирает у Кема рюкзак и бросает его на траву. Сам доберёшься. Джоди смотрит на Зака, надеясь, что тот вмешается, но Зак избегает встречаться с ним взглядом. Джоди глядит вслед их машинам. Если бы они знали, что он подружился с ними для того, чтобы выяснить суть их операции в Мексике, они не отпустили бы его так просто. Пока он дожидается такси, его снова рвёт. Не в силах заснуть, Джоди рассказывает по коттеджу. Дважды берет телефон, чтобы позвонить в полицию, но передумывает. Воспоминание об отъезжающем грузовике не дает ему покоя. Но звонок в полицию приведет только к тому, что полицейские допросят Зака, а Зак или какой-нибудь адвокат предупредят Честера. Ему нужно связаться с полицейским или агентом ФБР, которому он мог бы доверять, чтобы власти не вспугнули Честеры, прежде чем до него доберутся. Рано утром следующего дня он выглядывает в окно коттеджа и видит Карен, которая поливает цветы. Джоди спрашивает, знает ли она каких-нибудь копов в Сан-Диего, которым она доверяет. Кенн Детектив по расследованию убийств полиции Сан-Диего заказывает омлет с овощами и кофе в Мур. Джоди, не расположенный к еде, отпивает свой кофе без кофеина. «Карон сказал: "Тебе нужна помощь. Мне нужно быть уверенным, что я могу тебе доверять". Это насчёт того парня? Червя? Джоди ранее рассказал Карн про то, как на него напал чокнутый серфер, и она должна быть передала эту историю Кенни. Нет, это не связано. Это давняя история и запутанная. О чем ты говоришь? Джоди излагает ему все, что знает. Он пытается говорить как можно короче, но к тому времени, когда он закончил, омлет был доеден и принесли счет. Кенни задает несколько уточняющих вопросов. Джоди отвечает: "За последние недели ему пришлось слишком много лгать и притворяться. Приятно было выплеснуть правду". Кенни долго молчит. "Я знаю одного парня в ФБР. Он занимается финансовыми преступлениями. Но думаю, если я перескажу ему эту информацию, он сможет передать ее нужным людям" которые расследуют торговлю людьми. И не обязательно рассказывать обо всём полиции Лос-Анджелеса, верно? Я имею в виду, если они обратятся к полиции Лос-Анджелеса, там могут спугнуть Честера или кого-то ещё. И тогда этот грузовик с женщинами и детьми, я не знаю, если он почувствует опасность, думаю, он может от них избавиться. Они не обязаны ничего докладывать полиции Лос-Анджелеса. ФБР ведет десятки тысяч дел одновременно, и большинство из них зависит от некоторого уровня секретности, так что у них нет привычки сливать свои данные городским полицейским участкам. Джоди кивает, уже чувствуя, как тяжесть на его плечах уменьшается.